Заключение. Искусство — слишком обширная область человеческой деятельности, чтобы можно было представить в рамках одной книги все его направления или даже всех наиболее крупных художников и наиболее примечательные произведения по теме, не говоря уж о том, что какие-то мистические элементы при желании можно найти во многих и очень многих объектах искусства. Цель данной книги — не столько описать как можно больше творческих судеб художников-мистиков или картин, скульптур, архитектурных сооружений и прочих художественных артефактов, связанных с мистикой, но прежде всего дать слушателям представление о том, каким образом искусство взаимодействует с остальным миром через мистическую символику и явление.